Неродной сын. Саша. На второй день нашего знакомства я узнал, что у Оли есть муж. Его любовница, их общий сын. Что у нее есть взрослая замужняя беременная дочь. И я был в шоке. Я помню, как меня накрыла ревность, отчаяние и желание решать эту ситуацию немедленно. Тогда я спрашивала ее, почему она не сообщила о своей семейной жизни раньше. Мы знакомы с Олей больше месяца. И я не нашел времени рассказать ей о своей семейной жизни. Поэтому готов был к любому повороту, представив Дэна как сына. Все это было сегодня не вовремя, как и в любой другой день. Денис позвонил на работу, сказал, что разговор срочный. А значит, нужен был именно я. Сыну я никогда не отказывал. Когда-то решил, что важнее семьи ничего нет. И с этого момента всегда брал трубку, если звонила жена, сыновья, мать или сестра. Даже на работе. У Дениса первая большая ссора с Настей. Он переживает и может наломать дров. Характер взрывной. Но парень не глупый. Разумные доводы слышит. Главное – переждать первый эмоциональный всплеск. Его нельзя было оставить в этот момент одного – Ну и Оля сейчас скучает. Полина далеко. Она здесь заперта целыми днями в четырех стенах. Да и надо уже их познакомить. Только Дэн очень чувствует все эти дежурные фразы. Надо, чтобы он поговорил с Олей по-настоящему. Может, это хороший повод? Оля абсолютно спокойно накрыла на стол и совсем не сердилась. Она не высказала недовольства ни незапланированным визитом, ни тем, что о сыне я сообщил на пороге. Дэн тоже не растерялся. Я сказал ему, что живу не один, но о том, что у меня есть невеста, сообщил тоже на пороге. И вот после семейного ужина мы с Олей остались одни. Она абсолютно спокойно убирает посуду, недовольства не выказывает, хотя имеет полное право. Оля, все в порядке? Даже не знаю, думаю, что да. Они помирятся и постепенно съедутся. Я не об этом. Да? Оля озабоченно повернулась в мою сторону. «А о чем? Что-то не так? Я тебе не рассказал про сына раньше, ты не обиделась?» Оля удивилась и, вытерев руки, обняла за талию, прижалась щекой к моему плечу, спокойно и нежно. «Конечно, нет. Мы еще многого друг о друге не знаем. Надо как-то выделить время и хотя бы основное рассказать. Про родителей, детей, братьев и сестер, основные факты биографии, чтобы лучше понимать друг друга». Она так и сказала, чтобы лучше понимать друг друга, ни чтобы не попадать в неловкие ситуации, ни чтобы не выглядеть идиоткой. Вот такая понимающая женщина у меня, одна на миллиард. Про твою первую семью я уже знаю. Оля, про твою первую семью я уже знаю, поэтому моя очередь рассказывать. Угу. Тем более, что у тебя сын такой красавчик, мне кажется, что ты его сознательно скрывал. Оля делает хитрющие глаза и прикусывает мочку уха. Тем более, что ему уже есть восемнадцать, и он весь в отца роковой голубоглазый блондин. Я засмеялся и усадил Олю рядом с собой на диванчик. У нее история запутанная, у меня не лучше. Надо с чего-то начинать. Ты так не шути, Оль, потому что Дэн мне не родной сын. Ничего себе, ты женился на женщине с ребенком? Не совсем. Я женился на милой девушке очень вовремя, потому что она очень быстро забеременела, чуть ли не в первую нашу встречу. Девушка была хорошая, не девственница, но милая. Сказала, что был парень, но расстались. А я только дембельнулся после горячей точки. Короче, это был самый лучший для меня вариант. И понравилось очень, и близость сразу. И не пошел в разгул, потому что ждали малыша. Сразу стал приличный семейный человек». Оля гладила меня по спине, сжалась к моему плечу и начала подрагивать. Опять мерзнет. Хорошо, что в кухне полы с подогревом. Уже бы простыло, наверное. Я сходил за пледом и устроил свою красавицу рядом и рассказал, как смог. На свадьбе живота еще не было. Малыш родился в срок, я устроился в полицию и поступил на учебу. Денис рос активным, очень любознательным ребенком. В семье было всякое. Ну в общем нормально. Я хотел второго, но как-то не выходило. Вуз закончил хорошо, получил юридическое образование, на работе получалось, нравилось распутывать преступления. Потом Лариса поехала на повышение квалификации, педагогов посылают периодически. Вот она и уехала на три месяца, как раз туда, откуда родом. Вернулась уставшая, раздраженная. Дома все не так. За сыном я не досмотрел, полы не вымыты. Но я успокаивал как мог. И она забеременела. Снова все наладилось. Сынишка родился недоношенный, беспокойный. У меня служба тоже стала сложней. В общем, не помню почти это время из-за постоянного недосыпа. Дэн пошел в школу с математическим уклоном. Нам дали квартиру, сделали ремонт, купили машину в кредит. Мне как раз следующее звание дали. Даже не знаю, что рассказывать. Жили просто, да и все. Лариса вышла из декрета, Андрея отдали в садик, Денис — в началке. И вдруг что-то сломалось. Прямо в один день отношения рухнули. Вчера была обычная жизнь, а уже сегодня — не подходи, не трогай, чуть что — в слезы. Пробовал уговаривать, расспрашивал, что происходит. А она воет белуга, и все. Только и говорит, что хочет пожить отдельно. А куда отдельно? Детей двое. А потом пришел как-то с работы, а Лариса нарядная сказала, что всю жизнь любила другого. Очень за него замуж хотела, да он не взял. Выбрал другую девушку, что сейчас Игорь развелся и переехал сюда. И замуж ей предлагает. Я был в шоке. Какое-то время пробовал наладить отношения. Думал, что из-за детей надо стараться. Но становилось только хуже. А потом она принесла мне результаты генетической экспертизы. Мальчишки были не моими детьми. Оба. Я собрал вещи и ушел, А они через некоторое время съехались, стали жить как семья. Больше вроде бы рассказывать и нечего. «Как ты это пережил?» «Я уже почти не помню. Было очень тяжело. Хорошо, что жить было негде. Я перевелся в подразделение в горячую точку. Денег заработал, и голова на место встала. Там или соображаешь, или убит. Третьего не дано. Повезло одним словом». «Да уж, везение». «А почему Денис называет тебя папой?» «Мы так решили. Денис Игоря не принял. Сначала это был вялотекущий конфликт, а в подростковом возрасте рвануло. Лариса подошла к Дену с вопросом смены отчества и фамилии. Тот резко ответил. Почти дошло до рукоприкладства. Он так и не начал Игоря называть папой. Сказал, что если они будут заставлять, уйдет из дома. Они упорствовали, и Ден ушел ко мне». Оля не двигалась. Замерла у моего плеча жалась тихонечко. «А ты что?» Купил в ипотеку однушку, сначала уговаривал его вернуться, потом мы вместе встречались, к психологу семейному ходили, но безрезультатно. Дэн возвращаться к матери не хотел, прожил у меня года два. Вот тогда он и попросил меня, чтобы я его продолжал называть сыном. Сказал, что считает меня своим отцом и никакие бумажки это изменить не могут». Одно время даже волосы осветлял, чтобы больше на меня походить. Сейчас уже отпустила. Да уж, и это ты мне говорил, что со мной не по-человечески поступили? Жалел меня? Так одно другому не мешает, Оль. Да и когда эта суета с Ларисой была? Сто лет уже прошло. Оля обняла меня изо всех сил, словно собираясь выдавить из меня боль предательства и развода. И поцеловала. У меня было чувство, что она меня понимает полностью что горечь этих лет я сейчас разделил пополам и стало легче. Вот такая фигня бывает в жизни. Саш, а Андрей как? Он совсем малыш был, когда Игорь к ним переехал. Он его сразу принял. Там проблем нет. Мы виделись несколько раз потом. Называет меня дядей Сашей. Тяжело? Уже нет. Саш, а значит, у тебя своих деток нет? Нет, или нету. Я сначала горевал, а потом понял, что все дети — свои. Денис относится ко мне как к отцу. Это греет очень. Андрей растет хорошим человеком. Думаю, я там тоже помог. У меня племянников трое, с этими полная взаимность. А по большому счету я, наверное, не чадо любив. Хотел бы, конечно, малыша. Вдруг у нас когда-нибудь получится. Ну, душу рвать и упорствовать точно не буду. Оля стала задумчивая и печальная. У нее в моменты грусти опускаются плечи, а реснички становятся какими-то тяжелыми, словно мокрыми, как птичьи крылья во время дождя. Я бы тебе очень хотела родить Саш, прямо очень, и это абсолютно невозможно. У меня онкология. Ну и бесплодие. Пять лет без предохранения в холостую. Она поерзала неуверенно, потом повернула моё лицо к своему. Давай я у тебя спрошу один только раз. А ты не обидишься, а честно подумаешь. Саш, может быть, ты найдешь себе женщину, которая родит тебе деток? Ты молодой и очень хороший. У тебя должны быть сыновья и дочки, а? Оль, я вот прямо собрал волю в кулак и не обиделся из последних сил. Я и правда был на грани того, чтобы кричать о своих чувствах к этой странной женщине. Ее любят, зовут замуж, а она считает, что недостаточно хороша. Предлагает поискать другую? Да у меня уже была, и не одна. Все не те. Это же совсем другая жизнь женщины, которая вся твоя. Которая принадлежит тебе без остатка. И которой принадлежишь сам. И ничего не хочется приберечь про запас. Я, Оль, не променяю тебя реальную, настоящую и любимую на призрачных детей. Вернее, даже на возможность их иметь. Просто поверь, если бы Денис был мне родным по крови, я не любил бы его больше. Мне есть с чем сравнивать. И да, если у нас когда-то получится малыш, я буду самым счастливым отцом на свете. Я поцеловал ее в лоб. Время было позднее, мы поднялись в спальню молча. Было чувство, что мы стали еще чуточку ближе. Теперь мы были связаны общей тайной с горьким привкусом предательства. Словно соучастники преступления. Мы часто заканчиваем сложные вопросы в постели, но сегодня секса не хотелось абсолютно. Мы просто лежали рядом, сплелись, как ветви винограда, в единый ствол, и расцепить его можно было, только разрезав по-живому. А живыми были наши сердца, обнаженные и кровоточащие.